Глава 5. Вам повезло. Дежурный администратор, она же заместитель директора по воспитательной работе, Ада Николаевна, стройная женщина средних лет, сразу узнала местную знаменитость, больше, чем её классная руководительница, Софья Борисовна Черновец. Вам об этой девочке никто не расскажет. А она как раз у себя в кабинете. Поднимитесь на второй этаж и первая дверь налево. Нужный кабинет Катя нашла и без труда. Бросив взгляд на двух мужчин, снимавших с петель старенькую, выкрашенную белой краской дверь с табличкой «Кабинет биологии», девушка поняла, почему классная руководительница Аня Соболева и пришла на работу во время своего отпуска. В ее классе вовсю шел ремонт. Софья Борисовна, молодая черноволосая, довольно-таки привлекательная женщина, сидела за учительским столом. Увидев направлявшуюся к ней журналистку, она встала. «Вы ко мне?» Если вы классный руководительница Аня Соболева. Открытую улыбку учительница понравилась девушке. Угу, да, это я. Садитесь, пожалуйста. Катя села за первый в ряду стол, заметив, какой низкий для младшей среднего возраста ещё куда ни шло. На у вас, как я понимаю, озанимаются и старшеклассники. женщина, пожало плечами. Что делать? Кстати, я не спросила о цели вашего визита, госпожа Звореина. Однако одно важное задание могу вам дать сразу. Напишите о государственных школах, о том, что государство давно уже не выделяет на образование нужных сумм, и мы вынуждены обращаться к спонсорам. Все они родители наших учеников. Городское управление образования категорически запрещает нам принимать помощь такого рода. горозя лицею различными картами и не предлагая взамен никакой альтернативы. Однако к 1 сентября классы должны быть готовы к приёму учащихся. Районные и городские смотры кабинетов проводятся регулярно, и первые места, хочу заметить, даются отнюдь не тем учителям, кто делает всё своими руками. Современный кабинет должен быть оснащён аудио и видеоаппаратурой и компьютерами Это, во-первых, не говорю уже об обеспечении классов дидактическими материалами, э, видеокассетами, дисками, таблицами и так далее и тому подобное. Вот почему я смеюсь, когда слышу или читаю такую информацию: учителя занимаются денежными поборами с родителей учащихся. А что ж, прикажете нам делать? Да нашего кармана во всяком случае не доходит ни копейки. Слушая её полную справедливого негодования речь, журналист, согласно, кивала головой. Действительно, За следующим материалом для передачи нужно идти в школу. Вот где поистине бездна вопиющих фактов. Однако я вас заговорила. Софья Борисовна поправила и без того гладкую причёску. Теперь давайте побеседуем о вашем деле. Вы пришли по поводу Ани Сопливой. Зорина достала блокнот. Да. С ней что-нибудь случилось? Почему вы так решили? Учительница пожала плечами. Просто так вы бы не пришли. Катя улыбнулась. Ко мне в редакцию явилась её мама. Похоже, девочка сбежала из дома. Гласная руководительница подняла брови. Это вы и следовало ожидать. Вы можете объяснить причину? Понимаете, женщина комкала в руках лёгкий шарфик. Родители слишком строго её воспитывали. Своими запретами загоняли её в угол. Конечно, они боялись, что она повторит судьбу их старшей дочери Маши. Но ведь у каждого из нас своя дорога в жизни. До 9 класса она была необыкновенно податливым ребёнком. В 10-м с ней произошла перемена. В чём это выразилось? поинтересовалась журналистка. Софья Борисовна задумалась. Она м начала искать приключений, и довольно-таки опасных. В неё словно вселился некий бес. Эта девочка просто мечтала о получении от родителей вся новых и новых запретов, чтобы поскорее их нарушить. Подруги отдалились от неё. Катя наморщила лоб. Хм, а Вероника Петровна говорила: А я знаю, перебила её учительница. Ей им нравилось думать, что они решают за своего ребёнка абсолютно всё, что ей делать, с кем дружить. На самом деле всё обстояло не совсем так. Она и не стремилась сближаться с девочками-тихонями, подавляя их своей властью. Она и сказала: "Такие же сорвиголовы, какой была сама". Однако у нас элитное заведение, и в конце концов моя ученица осталась одна. Вы можете дать мне адреса и телефоны её приятельниц, с кем она общалась прежде? Конечно. Женщина достала из сумочки блокнот. А записывайте, хмм, трафим в Марину. Она назвала необходимые данные. Это Димчочка расскажет вам больше, чем кто-либо другой. Хотя в последнее время они с Аней почти не общались. А своего молодого человека Аня сюда никогда не приводила. Хмм, я даже не знала, что он у неё был. Софья Борисовна встала со стула и обратилась к рабочим. А новые двери, ребята, на складе, у за входа. проводя взглядами мужчин, направившихся к лестнице, Катя обратилась к учительнице. "Огромное вам спасибо, не буду вас больше отвлекать". Хорошенькое лицо классной руководительницы зарделось. "Ну что вы? Не каждый день тебя навещает местная знаменитость. Вы просто обязаны зайти ко мне ещё раз, э, или позвоните". Она достала из нагрудного кармана пиджака визитную карточку и протянула её девушке. "Вот. Это ученики мне наклепали. Вроде мне по статусу визитки не положено". Но всё равно приятно. Почему же не положено? удивилась Зорина. По моему мнению, врачи и учителя самые нужные люди в государстве. Софья Борисовна рассмеялась. Помните, что ответил на такое замечание героини фильма Ирония судьбы? Судя по зарплате, нет. Это весьма печально. Кать кивнула ей на прощание и пошла к выходу.